Глава пятая. Семнадцать дней, девять часов с начала эксперимента. Мещерский не сразу заметил, что в гостиной его уже ждали. Антон и Тома не знали, как поведет себя профессор. По лицам незваных гостей Мещерский понял, что им многое известно. Не ожидал. Что ж, может, так даже лучше. Он подошел ближе, опираясь на трость. Мне жаль, что не удалось поблагодарить вас обоих за мое спасение раньше, поэтому с радостью делаю это сейчас. Но, полагаю, вы здесь не за этим?» Тому показала флешку из сейфа. «Мы знаем, что ваш опасный пациент — Катя Кирсанова. Знаем, что это она убила людей в том подвале. А вы ее покрывали». Антон стремительно подлетел к Мещерскому и ткнул ему пальцем в грудь. «Вы меня использовали!» А я мудак наивный, вообще ничего не просек. Вы ее натаскивали, а я помог. Вам придется объясниться прямо сейчас, спокойно добавила Тома. Профессор легко выдержал ярость Антона, не спеша обошел его и улыбнулся Томе. Ты нисколько не изменилась, Тома. Все тот же твердый характер. Мне всегда в тебе это нравилось. Ты же в любом случае передашь материалы в Следственный комитет. «Честно говоря, я не понимаю, почему ты до сих пор этого не сделала?» «Потому что Антон имеет право узнать лично от вас, а не в суде, во что вы его втянули». «Справедливо. Но ведь это не единственная причина. Вижу, ты сомневаешься. Что-то не сходится, да?» Тома смутилась. Мещерский понимал, что время поджимало, но деваться ему было некуда. «Хорошо», наконец, — наконец произнес он. Вы не будете против, если я поставлю чайник? Разговор будет долгим. Все трое прошли на кухню. Мещерский поставил на плиту чайник, повернулся к гостям. Правда в том, что Катя никого не убивала. Это сделала Агата. Антон взорвался. Ну, конечно! А чего не папа Римский? На камерах Кирсанова. И если вы и дальше продолжите врать, я прямо сейчас... Агата... «Субличность Кати», — перебил профессор. «Злобное и мстительное существо. Результат диссоциации». «Это ее вы видели на записях». «Что?» — не понял его Антон. Тома вздохнула и объяснила. «У Кати диссоциативное расстройство идентичности. Раздвоение личности, если по-простому. Так?» Профессор кивнул и насыпал в прозрачный чайник листовой улун. «И мы должны в это поверить?» Мещерский пожал плечами. Тома засыпала его вопросами. «Почему люди погибли? Зачем вы их с ней заперли? Вы знали о ее состоянии, когда начинали эксперимент?» «Знал. Но позвольте обо всем по порядку». Профессор почувствовал, как картинка перед глазами потускнела и расплылась. Он замер, попытался вспомнить, что нужно сделать дальше. Засвистевший чайник вернул Мещерского к реальности. Он увидел, что держит в руках чашки, подавил смущение и разлил гостям чай. Я узнала о ее болезни около года назад, когда Катя впервые попыталась покончить с собой. Профессор вспомнил отчаянные слова девушки, когда он пришел навестить ее в больнице и упомянул о звонке Агаты. «Не нужно, не говорите про нее, не говорите о ней!» Спустя время он винил себя за то, что не понял, что с просьбой о помощи ему звонила вовсе не подруга Кати. Мещерский поджал губы и попытался оправдаться. Мы с ней мало общались после того, как она уехала в Лондон. И когда она вернулась назад, тоже. Она жила своей жизнью, а я своей. Я не хотел ей мешать. Профессор почувствовал, что ноги его не держат, и присел за стол. Ее слова и поведение в больнице насторожили меня, и я решил разобраться. После возвращения она жила в доме своего отца. Я до последнего надеялся, что Агата окажется настоящей, кем-то из ее окружения. Увы. Он перевел дух и продолжил. Агата была совсем не похожа на Катю. В доме Керсанова у нее была своя спальня, своя одежда и отдельная зубная щетка. Даже еда разная. На тот момент Катя не осознавала свою болезнь. Антона распирала от обиды и злости. Он не мог поверить, что человек, которому он так доверял, утаил от него такое. Мещерский считал его эмоции и сосредоточился на томе, как на более адекватном собеседнике. «Ты читала о том, что Катя пережила, когда была ребенком, но даже близко не представляешь себе масштаб трагедии». Из-за детской травмы депрессия и тревожность были ее вечными спутниками. Я сам назначал ей препараты и думал, что этого достаточно. Но я ошибался. Руки Мещерского задрожали, он тяжело сглотнул. В комнате Агаты я нашел фотографии неизвестных мне людей и вырезки из газет. Все стены были исписаны бредовыми надписями, близкими по содержанию к тяжелой форме паранойи. Подстрекатель... Убийца Артема заслуживает смерти. Пробрались в дом, убили Артема. Они могли следить за нами, они все спланировали. Агата пыталась понять, что произошло в ее семье. Мещерский взглянул на Тому и понял, что она с трудом улавливает суть. Ему пришлось приложить усилия, чтобы разъяснить, что он имел в виду. Поймите, наша психика пытается примириться с травмирующими событиями и эмоциями но когда человек сам не может справиться, его разум создает помощника, который будет справляться за него выражать запрещенные эмоции разрешать конфликты защищать от агрессии это причина по которой рождается субличность в глазах агаты катя ребенок который не может за себя постоять а значит этим займется агата восприятие реальности субличностью сильно искажено Поэтому простой защиты своих границ со временем оказалось мало. Она захотела наказать всех, кто причинил вред Катиной семье. Тома нахмурилась. «Я читала дело Кирсанова. То, что он сделал, отвратительно. Как можно наказывать тех, кто его посадил?» Антон подскочил к Мещерскому. «Так все это из-за мести? Вы заперли психически больную девчонку с живыми людьми?» чтобы она отомстила за свои детские обиды?» Профессор позволил ему выплеснуть эмоции. «У меня есть обиды, у Тома есть обиды, но мы же не идем никого убивать!» Профессор словно уменьшился. Тома покачала головой. «Вы знали, что она больна, и заперли людей с больным человеком. Что же вы наделали?»